следует подчеркнуть еще один аспект, обычно неучитываемый рыцарственное благородство героя. Он как бы берет на себя, на свои плечи, и всю тяжесть, всю боль, страдания, благородно стремясь освободить от них героиню. Но герой — сын больного века, он далеко не последовательно в идеалах и поступках, он вполне может сорваться. В стихотворении опять, как бывало бессонная ночь, героиня освещается по-иному. Оказывается, тихая девочка с ангельской улыбкой может быть насмешлива зла и досады полна. А раз так, то она опускается с недосягаемого пьедестала на грешную землю. Она уж не ангел, а Ева-лукавая дочь. И, следовательно, ни к чему рыцарское самопожертвование, более уместна лермонтовская борьба. Теперь она переносится вовне в конфликтное столкновение с героиней. Чрезвычайно важным и сложным для Григорьева было понятие «рока», впервые заявленное в цикле именно в стихотворении «Опять, как бывала бессонная ночь». Иногда «рок» употребляется поэтом в античном смысле, в смысле заранее предопределенной человеку судьбы, а иногда — в том числе и дальше в цикле, в смысле фольклорной, фатальной доли, но чаще всего в своеобразной григорьевской интерпретации этого понятия, куда включалась и судьба, и доля. Но при этом человек не ждал покорно и немо божеских предначертаний, а бросался сам на испытание рока, чтобы скорее узнать, что ему уготовано, или что еще интереснее, слал судьбе гордый вызов, хотел в борьбе помериться с нею. И думал я, что ту печать ты сохранишь среди борьбы, что против света и судьбы ты в силах голову поднять. Нет, не тебе идти со мной. Но, высоко поднявший чело на вражду, на борьбу, видно, звать ей надменно всегда лиходейку судьбу. Старые песни, старые сказки. Роковой приговор — В борьбе столь же многозначен, это как будто бы разрешение с высоты Олимпа, судеб героя и героини, и в то же время провоцирование их задора, активность. Пафос борьбы, где нет заранее предсказуемого результата, снимает фатальность, однозначную предрешенность и придает стиху энергию, надежду, перспективу, обращает стихотворение в будущее. Этим свойством поэзии Григорьева заметно отличается от фетовского стремления закруглить стихотворение, ограничить его волшебным мигом. В раннем творчестве Григорьева подобный романтический миг тоже играл существенную роль. Правда, иногда он подтюチュвски или по-лермонтовски расширялся до значительно более крупного масштаба, чуть ли не до вечности, но при этом принципиально подчеркивалась его вневременная сущность. Чтобы вечного шума значения, разумея в таинственном сне, мы хоть раз испытали забвение о прошедшем и будущем дне Клавинии. Недаром тогда у Григорьева возникал идеал покоя, своеобразного истощения всех душевных сил. Впрочем, поэт тут же взрывался борьбой и интенсивностью переживания и свысока третировал этого истощенного, любителя жалкого покоя. Замкнутый временной круг, коловратность бессмысленного дня становились чужими и даже враждебными. «Смотри, город...» Великолепный град, пускай тебя иной. В поэзии Григорьева пятидесятых годов, особенно в цикле борьба, вообще не найти уютных идеалов, не найти замкнутого временного мига. Поэт не может существовать без прошедшего и будущего дня, особенно без будущего, его постоянно тянет узнать свою судьбу. Он никак не может отказаться от надежды. Пройдет еще немного времени. И под влиянием некрасовской реалистической поэзии Григорьев создаст поэму «Вверх по Волге», включающую в себя широкие диапазоны времени. На фоне предшествующих стихотворений очень контрастно выглядит «Добрые ночи и пора» первое идеальное гармоническое стихотворение цикла. Оба персонажа чисты и благородны, оба, видимо, любят друг друга, ибо описывается их прощание на утренней заре то есть, очевидно, после ночного свидания. Здесь не только наблюдается идеализированный отход от реального жизненного романа Григорьева, но и очень вольная интерпретация подлинника, ведь стихотворение является переводом соответствующего стихотворения Мицкевича. У польского поэта прощание происходит вечером, у комнаты возлюбленной любовь лишь еще только-только зарождается Григорьев же создает совершенно другую ситуацию, сохраняя возвышенную чистоту чувства и всей поэтической атмосферы стихотворения Мицкевича. Григорьев мог быть хорошим и относительно точным переводчиком, но если в его творческих интересах было важно свольничать, то он свободно переставлял акценты, изменял ситуацию, изменял ритм. Все перебивы ритма — собственное изобретение Григорьева, Если в первом стихотворение цикла «Частые смены ритма» соответствуют очень неспокойному характеру текста, то в седьмом они резко контрастируют с идеально гармоническим содержанием. На самом деле здесь аритмия как бы глубинно предвещает кульминационную лихорадку последующих стихотворений подобно тому, как в симфониях Шостаковича происходит вторжение тревожных диссонансов в идиллическую мелодию, вторжение, обещающее бури и катастрофы. И особенно хаотичным по ритму, да и по содержанию, окажется кульминационное 14-е стихотворение цикла «Цыганская венгерка». Блок назвал это и предшествующее ему стихотворение «О, говори хоть ты со мной», Единственными в своем роде перлами русской лирики по их приближению к стихии народной поэзии. Песенная, гитарная, романсная стихия тринадцатого стихотворения обязывает к плавности ритма и болезненность Лихорадочность чувства внешне как бы затухает, но о ней постоянно напоминают мучительные эпитеты, а подспудно она еще усиливается частым перемежением персонажей. Ибо в каждом четверостишей куплете песни из трех персонажей действуют лишь двое. В первом «Я» и «Гитара», во втором «Звезда» и «Я», в третьем и четвертом тоже, но в обратном соотношении «Я» и «Звезда», в пятом «Я» и «Гитара», в шестом «Гитара» и «Звезда», в седьмом замыкающем опять «Я» и «Гитара». А в следующем стихотворении, в цыганской венгерке, происходит резкое раздвоение героя. Двойственность подчеркивается с самой первой строки «две гитары зазвенев». Что это? Определение цыганского оркестра аккомпанемента или два голоса? Скорее, именно последний. Раздвоенность далее будет сказываться на самых разных уровнях, в контрастности чувств, Горькое веселье, слияние грусти и злой, сладострастием боедерки и так далее. В провалах, вспышках и опять провалах надежды, в контрасте обреченности, скованности и засвершившегося обручения ее с другим и невозможности с этим примириться. Наконец, раздвоенность героя проявляется в его почти одновременном введении голосов двумя совершенно разными стилями интеллигентски-литературном и разговорно-народном, сближающимся незаметно с цыганским хоровым пением. Народное просторечие, могучее и неразрывно, вторгается в литературный стиль, разливается на многие куплеты и придает стихотворению совершенно новый вид, неизвестный ранее в русской литературе. Следует отметить, что стилистическая и лексическая смелость всегда была присуща Григорьеву, например, в его стихотворениях сороковых годов частое сравнение петербургских белых ночей с язвой и гнойной. Кажется, что нет предела его стилевому размаху, и народная речь, как и интеллигентская, оказывается у него удивительно многопластной, от строк фольклорной песни до грубоватых ругательств. Резкие смены настроений, стили хорошо сочетаются с ритмическими перебоями, со сменой стопности и даже со сменой размеров в хорей вторгается анапист. Вся сложность контрастов и зигзагов, растянтые, к тому же, на довольно большом, почти поэмном пространстве стихотворения, конечно оказывалось мало пригодный для фольклорного бытования и исполнения и недаром все последующие певцы произвольно сокращали текст григорьева вынося за скобки не только сюжетные повороты но и стилевую через полосицу сохраняя более целостно накал чувства цыганскую неистовость в этом может быть вообще заключалась глубинная специфика цыганщины в русской культуре и литературе после пушкинского времени В душном мире, где человек опутан цепями среды, где он жестоко расщеплен на разные сферы существования, цыганский хор на какой-то романтический миг создавал иллюзию яркого, единого бытия с высокими и сильными страстями. Как говорил один из персонажей Григорьевской поэмы «Встреча» в 1846 год. Хандра за мною по пятам бежала, гнала, бывало со двора в цыганский табр в степь родную. А так как дисгармоничный строй неизримо окружал этот праздничный мирок, то он еще более усугублял притягательную силу волшебного замкнутого круга, который, выбыл очень уж далек от широкой степи. Это было замечательно обрисовано и Островским, Беспреданница, и Лесковым, очарованный странник, и Толстым, живой труп. И сокращенная цыганская венгерка тоже создавала такой волшебный мир. Григорьев очень тянулся к цыганам и хорошо знал их быт. Известны его цыганские романсы, музыка Дюбюка и Бюхнера. Он перевел на русский язык немецкий эллибретт опера Рубинштейна «Дети степей» или «Украинские цыгань. В рассказе «Великий трагик» Григорьев так говорит о себе. Для него четверть жизни, проведшего с цыганскими хорами, знавшего их все, от знаменитых хоров Марьиной рощи и до диких таборов, кочующих иногда около Москвы за Серпуховскую заставую, нарочно выучившегося говорить по цыгански до того что он мог безопасно ходить в эти таборы и быть там принимаемым как истинный романы чаво для него это была одна из любимых тем разговоров но полный текст стихотворения имеет другие функции он слишком личностен слишком связан с лирическим романом со всем циклом борьба а последние Стихотворение цикла демонстрирует спад напряжения, развязку после приподнятого крещендо цыганской венгерки, а они при всей силе передаваемого чувства как-то исощенно ослаблены, как бы произносятся полушепотом. Заключительное стихотворение, о, если правда то, что помыслов заветных, не только повторяет, не только синтезирует многие и многие темы предшествующих перипетий, но и содержит неожиданное завершение. Казалось бы, в безнадежной, мрачной ситуации цикл должен закруглиться, безвыходно замкнуться, но поэт, подытоживая прошлое, с теплой надеждой мечтает о душевной связи с героиней. «Поэту так хочется верить, что светишь ты из-за туманной дали звездой таинственную мне». Цикл демонстрирует не только борьбу, но и тесное сплетение традиционной троицы веры, надежды, любви. Герой мучительно тянется к идеалу, жизнь бросает его с высот на землю, но он снова верит, надеется и любит. В этом отношении цикл борьба может быть рассмотрен как большой метафорический аналог к жизни самого поэта, находившегося в постоянном метании между идеалами и грешной землей. Ни один другой цикл Григорьева не содержит такого заряда исторической динамики, то есть векторного потока времени от прошлого через настоящее в будущее. Другие же циклы дают лишь тематический или пространственный разброс, наподобие циклов таких поэтических соратников Григорьева, как фет Аполлон Майков, Алексей Толстой, Каролина Павлова, и даже очень близкий к борьбе Григорьевский цикл «Титании», также навеянный любовью поэта к Леониде Визарт, не содержит никакого романа, никакой последовательности событий. Он построен, скорее, именно на круговом, мифологически завораживающем принципе, сплошные повторы тем, сплошные анафоры, единоначатие, четкое ритмическое чередование. Лишь в одном месте прорвала снаружу отчаянная ревность героя, и поэта отважился сделать его соперника господином с ослиной головою, используя шекспировский образ, да заключительное, итоговое стихотворение сильно напоминает восемнадцатое стихотворение борьбы. Хронологическая развертка борьбы отражает несомненное влияние на Григорьева реалистической повести и романа. Опыт многовековой истории поэзии показывает, что рассвет лирики наблюдается в эпохи, стимулирующие остроту и глубину душевных переживаний. В эпохи мрачные, реакционные, неподвижные, эта интенсивность проявляется главным образом в уходе в душевные глубины, в самоанализе, в рефлексии. Такова русская поэзия сороковых годов вообще и Григорьева в частности хотя и тогда неуемная натура поэта тянулась к борьбе к кометным темам, и в этом отношении его лирика существенно отличалась от поэзии Фета и Майкова. Бурные же, переломные эпохи расковывают личность, создается повышенный динамизм развития временных сдвигов, напряженных связей человека с меняющимся миром и так далее. И после 1855 года в новой обстановке общественного подъема, на расшатывание романтического мига, на динамизацию поэзии Григорьева, наряду с субъективными факторами влияли и общая атмосфера, и реалистическая проза, и реалистическая поэзия. А в последние годы творческой деятельности Григорьева-поэта на него несомненное влияние оказал Некрасов, и не столько лирикой, сколько поэмами. Некрасов развивал историзм Пушкина и Лермонтова, он великолепно вписывал своих героев в историческую атмосферу эпохи, а в поэмах впервые в русской литературе показал сложную диалектическую соотнесенность времен. Так в неоконченной поэме, иногда ее называют стихотворением, на «Волге» 1860 год Некрасов стал радикальным новатором, описывая два времени одного героя, постоянно чередующихся, перебивающих друг друга. Такое смешение и перебивание двух времен одного героя станет характерной чертой литературы XX века. Григорьев явно под воздействием Некрасова создал поэму «Вверх по Волге», 1862 год которую он воспринимал как четвертую часть одеея о последнем романтике 1 цикл борьба 2 рассказ великий трагик третья поэма венезияля белла идя за некрасовым в заглавии и теме и также в приеме перебива времени григорьев отличается от предшественника самой сущностью понимания этих времен и смысла их соотнесенности. Некрасов вписывает личные времена героя в исторический поток, в историю России, в историю народа, и так как для него история прогрессивна, то даже пессимистический вывод в конце поэмы о печальном уделе современных бурлаков не окрашивает пессимистическим светом все произведение. Наоборот, Все оно пронизано нравственным отрицанием рабства, нравственной несовместимостью рабства и вольновеки, и на этом основании возникает горячая вера в его уничтожение. А Григорьев был чужд представлению о ходе истории по пути прогресса. Недаром он так не любил гигиенскую историческую схему восходящих этапов. Для него куда более значительно пославянофильские, неподвижные, нравственные, эстетические, материальные фундаменты человеческого бытия, национальный характер, традиции, быт, заповеди. Но страстная живая натура поэта и явное воздействие на его мышление реалистического метода русской литературы отдаляли его от близких, в общем, славянофилов в сторону Достоевского, Островского, Некрасова. И как бы ни было сильно, романтическое влияние Григорьев динамическим развитием своих поэтических характеров, тянущим за собой разные срезы времени и отражающим суть этих времен, создавал историческую основу. Образы и ситуации в его лирике и в поэмах носят в самом деле цвет и запах эпохи, передают драматические судьбы русского интеллигента середины девятнадцатого века. А в поэме «Вверх по Волге» Григорьев осветил совсем новую для него тему о губительной сущности буржуазно-мещанского бытия и сознания, которое засасывает в свою бездуховную трясину, подрезает крылья, а главное, уничтожает самые дорогие для поэта ценности национального, если не всемирного масштаба. Кстати сказать, в поэме Григорьев впервые глубоко сливает интимные мотивы с гражданскими, до этого две линии были в его творчестве слабо соединены. И хотя сюжетно и более глубоко и идеологически поэма не замкнута в себе, она не дает основания истолковывать ее в оптимистическом некрасовском духе, слишком уж болезненно растерзана душа героя. Но в целом поэзия Григорьева, благодаря высокому нравственному и эстетическому идеалу, в свете которого она создавалась, представляет замечательный образец непрерывной и небезуспешной борьбы за духовную прочность и духовную самостоятельность, за неприходящие ценности жизни, за возвышенность и достоинство человеческой души. И если в самых неблагоприятных, социальных, моральных, материальных обстоятельствах герой григорьевской поэзии вместе с самим автором смог сохранить и упрочить свои идеалы, как бы трагично ни складывалась его житейская судьба, это придает его творчеству не только познавательную, но и воспитательную силу. Ведь завершается поэтическая деятельность Григорьева стихотворением «И все же ты, далекий призрак мой», удивительным не только по глубине чувства. Через всю жизнь, через все перипетии, скитания, тюрьмы прошла несдухающую любовь к Леониде Визарт, но и по неизменной верности основным принципам и идеалам. А душевная широта, тонкость — психологического анализа, высокая гуманитарная культура и человеческая простота Григорьева поэта создали успех его творчеству в последующих поколениях стихотворцев, в первую очередь, поэтов романтического плана. Особенно значительное воздействие поэзии Григорьева на творчество Александра Блока. Это громадная тема. Григорьев и Блок, о ней написано немало статей. Реалитет принадлежит блаGMO Отметим лишь, что для Блока наиболее важными оказались тема непредсказуемой кометы, энергия борьбы, стихия, народ и народность. В стихах Блока, в его критических и литературоведческих статьях, в дневниковых записях постоянно присутствует память о Григорьеве. А в массовом, народном сознании сохранились два знаменитых стихотворения Григорьева из цикла «Борьба. О, говори хоть ты со мной!» И цыганская венгерка, две гитары зазвенев. Они стали воистину народными песнями, воистину фольклорными. Мы не знаем авторов их замечательных мелодий. Существует легенда, что музыка была сочинена руководителем цыганского хора Иваном Васильевым при участии самого Григорьева, Да и далеко не все певцы-любители или профессионалы знают, что слова этих песен созданы Григорьевым. Тексты их подвергали сокращением, перестановкам или даже контаминации, сращению двух песен в одну. Это типичная судьба стихотворений, ставших народным достоянием. Постепенно возвращаются в отечественную культуру и произведения других жанров, в которых творил Григорьев, его литературная и театральная критика, его воспоминания, его повести и рассказы, самобытный талант Григорьева не меркнет даже в ярком свете наших великих художественных звезд. Егоров